Как тренироваться самостоятельно? Чтобы научиться качественно и системно находить и анализировать слова и формулировки, указывающие на те или иные пропозиции, необходима тренировка, причем длительная и постоянная. Давайте разберем, какие практические методы позволят вам научиться анализировать речь собеседника и находить в ней подтекст, и делать это, не раздумывая, автоматически. На первом этапе стоит поработать с упражнениями из практикума в этой книге. Выявление пропозиций, определение и анализ ситуативных проявлений метапрограмм легче всего для начала отрабатывать на письменных текстах. Во-первых, в письменном тексте легче найти пропозиции, а во-вторых, можно неоднократно перечитать одни и те же фразы, чтобы наверняка вычленить все важное. Когда вы будете уверенно находить пропозиции в письменных текстах, Стоит переходить к следующему этапу – анализу устной речи. Самый оптимальный вариант – самостоятельная работа, в ходе которой вы записываете свою речь на диктофон или видеокамеру. Важно, чтобы это была импровизация. Предлагаю такой вариант. Первое. Заготовьте 10-15 карточек с темами для кратких рассказов на 3-5 минут. Это могут быть абсолютно любые темы, начиная с воспоминаний детства и рассказов о поездках – и заканчивая рабочими ситуациями. Второе. Включите запись. Вслепую достаньте карточку и сразу же начинайте говорить. Третье. Закончив рассказ, переходите к анализу записи с точки зрения выявления пропозиций, определения метапрограмм и отклонений от них. Это лучше сделать следующим образом. Вы смотрите или слушаете всю запись целиком, делая заметки и фиксируя пропозиции. Затем стоит посмотреть запись еще раз, делая паузы и сверяя свои записи с текстом рассказа. Четвертое. После этого стоит выдвинуть гипотезы о том, на какие пропозиции указывают те или иные формулировки, лишние слова и так далее. В качестве бонуса это упражнение дает еще и хороший материал для самоанализа. Еще один интересный и даже в чем-то забавный вариант тренировки – просмотр художественных фильмов с целью найти в речи героев подтекст. Для этого лучше всего брать русскоязычные, а не переводные фильмы, причем такие, где много диалогов. Желательно, чтобы вы хорошо знали сюжет и не отвлекались от анализа пропозиций. В разделе «Большой практикум» вы найдете несколько диалогов из фильмов с анализом. Чем хороша тренировка на фильмах, собственных видео- и аудиозаписях? Конечно же, тем, что всегда можно проверить свои выводы, вернувшись к тексту. А к системному анализу живой речи с целью выявления пропозиций стоит обращаться уже после подобной тренировки. Необходимо помнить, что анализ речи – очень эффективный и надежный способ определения того, что вы думаете на самом деле. Однако он очень сложен. К уровню мастерства приводит только скрупулезная и длительная тренировка. В чем и желаю вам удачи.